Боревой был сполна язычник, но с любопытством и твердо, не переминаясь с ноги на ногу, стоял за славянской обедней, потом на чьих-то крестинах. Мефодию радостно было наблюдать, что юноша с легким удивлением улавливает смысл произносимых молитв, сосредотачивается под стать всем, когда торжественно звучат стихи из апостола и Евангелия. Он будто в доме родном оказался, где не был почти отраду и где никто не косится на него как на чужака. В один из своих приездов Боревой сам выразил желание креститься. Здесь же в Велиграде совершено было таинство и правил службу владыка. А вскоре Боревой сказал, что его молодая жена пожелала стать христианкой, и пригласил Мифодия в их княжеский замок Градишин на берегу Влтавы. Можно бы и поскорее поехать к ним, но не лучше ли крестить молодую женщину в их собственном княжеском храме, в крещальни-баптистерии. Значит, для начала нужно помочь боревому строителями, чтобы церковь в его градишине из дерева срубить или из камня поставить. И тогда начнут открываться для молодой семьи и для всех, кто им пожелает последовать, великие смыслы, идущих за крещением таинств. Исповеди, причастие, венчание, миропомазание, отпивание. Вскоре первую в Градищине церковь построили, и она была посвящена по совету Мефодия памяти святого Климента. Тогда-то владыка и собрался к Боревое, звали крестницу Людмилой. Она оказалась не чешского рода, а сербского, и замуж отдана тоже из княжеского дома. Примечание: Надолго пережив своего мужа, скончавшегося в конце 880-х, Людмила по интригам язычников вынуждена была отправиться в изгнание и приняла мученическую кончину в 928 году. Позднее прах её был перенесён в Прагу. Блаженная Людмила почитается покровительницей Чехии. Православная церковь празднует её память 16-29 сентября. Конец примечания. Когда Мефодий услышал об этом, впору было ему со вздохом подумать, как же велико и пока еще для него не охватно архиепископское поле, доставшееся в наследование от сермиумского святителя Андроника. Тут и сербские пределы, и хорватские, и в те края тоже пора бы ему тарить свой владычный путь. И это лишь на западе и юго-западе от Моравии и Панонии. А у Свитаполка тем временем воззревали уже очередные намерения. Ведь кроме сербов южных есть и другие сербы лужицкие. Эти лужичане или сорбы, как их чаще зовут, тоже люди славянского рода и на своей земле сидят к северо-западу от чехов по реке Спревия. Владыки с его священниками, диаконами, да певчими, и к ним не мешало бы наведаться. Они, как и большинство чехов тоже язычествуют по сей день. За ними, ближе к Венецскому или Готскому морю, есть ещё племена бодричи или ободриты, лютичи тоже нашего слова люди, и полабские есть славяне, что на реке Лабе живут. Немцы всех славян без разбора одним именем кличут венды, винеды, Ещё при Карле Великом начали жестоко теснить тех же ободритов, лютичей и полабов. Совсем мало там говорят осталось славянского люду после тех походов, когда целые сёла вески огнём жгли вместе с жителями. Но и на север, и на восток, и до реки Тисы, до карпатских гор всё будут нашего же слова, нашей речи племена. И все они в язычестве, при своих богах и бажках сидят. А куда им деваться? Правит к примеру на Висле реки сильный князь. Но видно, немцы ему крепко насолили, и он здела против всех христиан озлоблен. Вот бы кого владыка попробовал усовестить. Мефодий и тут готов был свои действия согласовывать с намерениями светополка, а потом отправил на Вислу к польскому князю послание. В житии оно приведено лишь в кратком пересказе. Но вот как выглядит самый решительный довод и одновременно совет поганску князю от лица человека, наделенного властью, вязать словом и словом же разрешать. «Добро теся крестите сыну волею своею на своей земли, да не пленен, но дьми крещен будеше на чужей земли и помянишемя, тако и бысть». Судя по приписке, страптивый князь не внял атическому совету, который для него оказался пророческим. Хотя и был в итоге крещён, но не в своей земле и не по своей воле, а нодьми, то есть по принуждению. Впрочем, Мефодий не стеснялся и светополка укорять, замечая его нерадение к церковным службам, однажды услышав, что князь оправдывает своё затянувшееся отсутствие в Велиграде неудачами на ратном поле Владыка отрядил и к нему гонца. Как раз близился большой праздник, день первоверховных апостолов Петра и Павла. Владыка просил передать князю, что уж в такой-то день негоже пропустить службу на родном языке в храме Господнем. Аще мися обещаейши на святый и Петров день свой своими сотворить умение веруюю в Бога, яко предати идти и мати я в скоре. Иными словами, владыка оповязал князю условием: если тот обещает со своими воинами в день святого Петра быть у него в церкви, то Бог не замедлит предать князю в руки его неприятелей. Святополк прибыл в срок. А вскоре, как сообщает агиограф, это мифодиево обещание, а оно же предсказание сбылось. Князь со своей дружиной наконец одержал победу. Как было ученикам владыки после таких событий не заговорить о восхищении что это в нём ни что иное, как дар пророчества открыт действует. Но соблюдали почтительную сдержанность, опасаясь, что он, услышав такие разговоры, только рассердится. Почаще им надо слова истинных пророков Божиих перечитывать и слушать. Вот где великие откровения, огненные прорицания сквозь тьму веков. А таким, как он, поручено только назирать, будто в школьной палате, за взрослыми нерадивцами и ленивцами, да и за лицемерами, которых и в храмах уже развелось. Не у всех ли на глазах советник князя Святополка из лучших его дружинников? И богатый к церковной службе прилежен, и в крестных отцах любит предстоять. Да вот взял и сошелся со своей же кумой. На все уговоры владыки прекратить блуд и разойтись, он и она отвечают, как сговорились отказом, И всё потому, что у священников немцев нашли покровительство те ласкатели лестицы, задобренные деньгами, не находят в их сожительстве ничего зазорного и для других соблазнительного. Вот и совсем перестали в свою церковь заглядывать, но час придёт, и уже не помогут им ласкатели, и не дождутся ни откуда помощи. И ведь сбылось, как и предрёк, и с этими сбылось. И стали они по словам псалмопевца, яко прах ег уже возмещает ветер от лица земли разве же не пророчество от тех лет и событий молва о неподкупном справедливом и грозном в своих предсказаниях в велиградском епископе стала ширяться и за пределами моравии особенно она прижилась в древних чехских преданиях а из них попала позже в чехскую средневековую письменность из тех свидетельств я вствую что чехи запомнили Мефодия еще и под другим именем, похожим на уличную кличку Страхота. Проще всего допустить, что речь шла только о прозвище, и оно было предано человеку, который своими обличениями умел напомнить слушателям о страхе Божьем или же просто вгонял провинившихся в смятение и страх суровым обликом и голосом. Впрочем, чешский ученый и писатель Мефодия В XVII веке Павел Странский в своей книге Чешская держава упоминает имя Страхота, как вполне официальное епископ греческого вероисповедания Страхота, то есть Методиус или Методиус. Как одного из созидателей чешской церкви упоминает Страхоту Методиуса и более известный современник Странского Ян Амос Коменский. Уже недавно В среде болгарских ученых возникло предположение, что Страхота – мирское имя Мефодия, данное ему от рождения. А это подтверждает, что братья будто бы были не греки, а болгарские славяне. Примечание. Подробнее о чешских и болгарских упоминаниях и толкованиях имени Страхота в исследовании Ивана Г. Панчковски «Святой методии славяно-болгарски». Конец примечания. И всё же речь скорее всего идёт не о личном имени, а о почтitelно-шутливом прозвище, которое Мефодий мог получить ещё в молодые свои лета от подчинённых ему славян. Ведь его высокое и грозное воинское звание стратик так легко и весело отражалось в славянском страхота. А если он до своего монашества всё-таки носил имя небесного архистратига Михаила, к чему всё больше склоняются в исследовательской среде то прозвище приобретало ещё более высокое значение ибо страшен был полководец небесного воинства не только для мерзопакостных бесовских легионов, но и для самого сатаны. Судя по всему, понравилось прозвище и Мефодию, и он его не скрывал и не стеснялся, страхота так страхота. Рим. Между тем епископ моравский сам дождался вестей, напомнивших ему что и он лицо подчинённое, обязанное отчитываться о своих словах, поступках и исповедуемых догматах веры. Во второй половине лета 879 года князю Святополку доставили из Рима письмо от папы Иоанна VIII. Апостолик высказывал в нём свои суждения в ответ на запрос князя по поводу неустройств, возникших в церковной жизни Моравии. В частности, Папа сообщил, что время было выслушано обвинения против епископа Мифодия, которые привёз порученец Святополка Присвитер и Иоанн Венецианец. Папа выражал надежду на то, что князь при возникшем духовном нестроении будет держаться правой стороны. Обвинённому уже в догматических отклонениях и нарушении богослужебных правил Мифодию велел прибыть в Рим для рассмотрения его дела. Вряд ли Святополк дал прочитать это письмо своему епископу. В нём очень уж отчётливо обозначалось и его князья вольное или невольное участие в интриге, затеенной латинско-немецкой партией, которой князь так благоволил. Но не мог Святополк при общении с владыкой и вовсе промолчать о полученном письме, хотя бы потому, что апостолик уполномочил его направить Мефодия в Рим. Главное же, Послание от самого наследника апостольского престола, судя по всему, первое в жизни князя, стало для него событием настолько незаурядным, настолько отозвалось трепетом в душе заядлого игрока, что как же тут было промолчать. До сих пор он побеждал лишь на поле боя, пусть не всегда, или в умении перехитрить своих противников, таких же, как сам Хитрованов. А теперь получение такого письма вдруг вводил его в круг игроков высшей масти, которые и епископов способны ставить на место, а то и вовсе лишать оного. Если Мефодию было сообщено из содержания письма хотя бы то, что касалось его лично, он имел полное право не предпринимать совершенно никаких действий и уж в любом случае не мчать сломя голову в Рим. Насколько он знает апостолика, Тот не станет действовать по отношению к епископу им самим назначенному окольными путями. А потому он намерен ждать, что папа и Анна напишет непосредственно ему. В том же 879 году папский легат епископ Павел Анконский, тот самый, что 6 лет назад по поручению Иоанна VIII помогал старшему салунянину и его ученикам благополучно вернуться в Велиград из ссылки, доставил в маравскую столицу и письмо апостолика к мифодию. Канцелярия курии сработала безукоризненно, хотя с некоторым нарушением очередности посланий. Своим содержанием письмо действительно подтверждало, что глава римской церкви резко изменил отношение к единственному епископу греку в землях славян. Слышал ещё, что служишь литургию на варварском языке, то есть на языке славян удивлялся папа и тут же категорически запрещал впредь совершать на таком неприличном языке божественные службы кроме того из письма явствовала что против моравского епископа выдвинуты обвинения в ереси всё это настаивал папа вынуждает рассмотреть дело в его канцелярии мифодий и сам видел необходимость прямого и нелицеприятного разговора Про себя он даже был рад письмам Иоанна VIII святополку, а теперь и ему. Письма расставляли всех затейщиков интриги по своим местам. От латинских духовников он не ждал для себя никакой пощады, как не ждут ее от голодных цепных псов. Но он не предполагал, что настолько двуличным окажется в этой истории святополк. Видимо, душе князя раз от разу досаждало память о совершенном предательстве Ростислава, И он, пытаясь освободиться от той памяти, загонял её в темень новыми мелкими пакостями. Виновным в выдвинутых против него обвинениях Мефодий себя, разумеется, не считал. Но если апостолик при встрече сочтёт его доводы неубедительными, значит, его с братом и их учеников многолетние труды окажутся под угрозой полнейшего уничтожения. Претерпеть и в итоге из-за кого Из-за таких нечистоплотных персон, как Вихинг и венецианский триязычник Иоанн, опять закаркали, яков раны на сокол. Нет, Мефодий не желал и в мыслях смириться с подобным бесславием. Он мог счесть для себя оскорблением, что одновременно с ним отправляется на разбирательство в Рим и Вихинг. Но не сам ли Господь проверяет его еще и таким испытанием? Ну что ж. Пусть и вихинг при всех выслушает, кто из них двоих верный исповедуют 니кео-константинопольский символ веры, а кто его искажает своими лживыми прибавками наподобие филиокве. Сведения о ходе следствия в житии Мефодия отсутствуют. Видимо, никто из учеников владыки, способных быстро записывать устную речь, не был допущен на заседание малого синода. Не сохранилось и протоколов суда, который зимой 880 года под председательством Иоанна VIII разбирал обвинения против моравского епископа, похоже на ту пору было не до протоколов. Дело в том, что в Риме ко времени начала процедур уже знали последние вести из Константинополя. Они не могли не озадачить всех здешних иерархов. Накануне в рамейской столице скончался патриарх Игнатий. Совершенно неожиданно император Василий повелел освободить из ссылки бывшего патриарха Фотия, и на созванном тут же соборе Фотию были торжественно возвращены отнятые у него 10 лет назад полномочия главы Константинопольской патриархии. Хотя напрямую эти события, как будто никак не были связаны с делом Мефодия, участники заседания в Риме Не могли не знать, что перед ними стоит тот самый грек, который в своё время из Константинополя был направлен вместе со своим покойным братом в Моравию по благословению именно Фотия. Вряд ли сам Мефодий счёл нужным напоминать сейчас об этом, но не помешало напомнить, что и Рим, и Константинополь остаются верны освящённому веками символу веры, который, как здесь известно, пытаются исказить некоторые испанские А теперь уже и немецкие епископы. Символ, который последовательно и твёрдо отстаивал в своих посланиях как раз патриарх Фотий ещё до своей ссылки. И, конечно, стоило всё же высказать им своё удивление. Неужели многие из заседающих здесь забыли, как покойный папа Адриан II благословлял в Риме славянские богослужебные книги, привезённые братьями из Моравии? И как благословил тогда же на рождественских святках отслужить славянские литургии в нескольких великих храмах города, в том числе и под сводами базилики Святого Петра. И как он же Адриан в письме славянским князьям Растиславу и Коцулу благословил служить литургии для славян по-славянски, и только Евангелие велел читать сначала по латыни, но тут же и по-славянски. Что из поручений блаженной памяти Адриана не исполняется в моравской земле? Если вдруг прекратятся славянские богослужения, десятки храмов там сразу опустеют. Народ за 15 лет не просто привык к славянским службам, он полюбил их, потому что людям открылся наконец смысл Христова благовестия. В этом ли выискивают ересь? Нужно ли напоминать, что покойный апостол Кадриан нашёл еретическое уклонение как раз в доктрине триязычников-пилатников, до сих пор требующих исполнения христианских богослужений только на одном из трёх языков: греческом, латинском и еврейском. Выслушав объяснения сторон, папа Иоанн VIII вдруг к немалому недоумению многих присутствующих распорядился следующим образом: архиепископа Мифодия от всех возведённых на него вин полностью оправдать служба на славянском языке пусть правится и впредь в заведённом порядке во всех храмах, где служилась до сих пор. Но чтобы и сторона выставившая обвинения не чувствовала себя поражённой в своём усердии, накануне отъездом Ефиодия домой папа вручил ему буллу для князя Святополка. В ней и Иван VIII поблагодарил князя за верность престолу Святого Петра удовлетворил его просьбу о том, чтобы придворные службы отныне служились на латинском языке. Сообщил также, что в Нитри открывается новая епископская кафедра, и на неё рукоположен пресвитер Вихинг, который будет находиться в подчинении у архиепископа Мефодия. Что же до богослужений на славянском языке, то они благославляются в установленном прежде порядке. Однако, вернувшись в Велиград, старший салунянин вместо ожидаемой радости увидел на лицах своих духовных детей огорчение паче меры. Оказалось, Вихинг успел сюда из Рима раньше его и уже вручил князю какое-то иное письмо папы. Якобы в том письме признана его мифодия вина в лжеучении и велено изгнать его из страны. Послание уже зачитывалось во все усылышания, От того все чада церкви, верные владыки и пребывают в плаче и скорби. Но немало объявилось и таких, что тут же переметнулись к Вихенгу и теперь злорадствуют, с нетерпением ждут принародного осмеяния еретика, как только прибудет. Мефодий немешкай отправился в княжеский дворец. Святополка явно смутили вид вручаемой ему буллы от Иоанна VIII, и её тут же озвученное содержание Альбискуражил князи и сам суровый облик владыки. Тот едва сдерживал превеликую досаду на своего собеседника, поверившего подделке и грубому оговору. Если князь до сих пор не может понять, какое же из двух писем настоящее, он владыка постарается в самые скорые сроки представить неопровержимое доказательство подлинности привезённой сейчас буллы. А пока просит не предпринимать по сему делу никаких поспешных решений. Ему не хотелось думать, что и папа поддался повадкам снующих вокруг игроков и лицемеров. Ему дал один свиток о новоиспечённому епископу предписание совсем иного порядка. Мы не знаем содержания письма мифодия, адресованного в столицу западной церкви, с которым, видимо, в те же самые сутки скрытно ускакал из Велиграда некий его надёжный гонец. Можно лишь догадываться, что когда апостолик прочитал так стремительно доставленный ему свиток, то и сам решил не медлить. Его ответ, отправленный теперь уже лично Мефодию, помечен 23 марта 880 года. По тону видно, что папа крайне смущён тем, как недостойно встречен в Моравии только что произведённый по его воле в архиепископе защитник славянского богослужения. Иоанн уверяет Мефодия, что никакого отдельного послания князю Святополку он не отправлял и никаких отдельных тайных инструкций другому епископу не давал. Апостолик ещё раз подтверждает истинность христианских воззрений Мефодия и надеется, что тот не усомнится в поддержке, которую оказывает ему Святой престол. В житии Мефодия вся эта сумятица перехлёстывающих друг друга истинных и ложных новостей, всевозможных толков и пересудов, наглых наветов и подделок передана через восприятие верных чад владыки Мефодия, которые, несмотря ни на что, верят в его правоту и потому в конце концов торжествуют вместе со своим незыблевым как скала верой. Получив письмо от 23 марта, он первонаперво просит своих священников и диаконов, чтобы оно было зачитано по всем верным ему церквям. Почтоше же апостоликовой книги, обретоше писания пишет о географ, называя по обычаю письмо книгами и пересказывая далее по-славянски самую суть папской буллы. Яко брат наш Мефодий свят и правоверен есть, и апостольское деяние делает И в руку его суть от Бога и от апостольского стола вся славянская страны. Да его же проклянет проклёт, а его же светит свят до да буди. Вот какую высокую поистине апостольскую власть вновь доверял папа Иоанн VIII брату нашему Мефодию. Именно вновь, потому что не могли, конечно, и учитель, и ученики не вспомнить при этом обстановку почти десятилетней давности, когда неизвестный им новый папа вызволил их из швабского узилища, не посчитавшись с решениями короля и зальцбургских епископов, и восстановил Мефодия на его епископской кафедре. Скорее всего, он потом и забыл напрочь о существовании моравской миссии и о какой-то там славянской службе. Иначе бы год назад не затребовал Мефодий к себе на суд по грубому немецко-венецианскому оговору но на суде снова вспомнил, кто стоит перед ним, и вновь вызволил из пуд клеветы. Ну что ему славянское письмо, славянская церковь? Не пустая ли прихоть? Но вдруг сказал свое «да» и никто не посмел перечить. Может, он действительно разглядел в Мефодии собрата по духу неподкупной христианской совести? После тех письменных, устных и снова письменных выяснений правды и лжи Они больше не встречались и, судя по всему, не переписывались. К тому же, не прошло и двух лет, как папы и Анну восьмого не стало. Старый исторический источник, которому по правилам хорошего тона принято не очень доверять, примечание, речь идёт о Регенсбургских анналах, продолжение анналов аббатства Фульда конец примечания, сообщает, что он умер досильственной смертью. Подозрение пало на соперников в борьбе за престол. Апостолика пытались сначала отравить, но яд не подействовал, и тогда он был убит ударом молота по голове. Впрочем, погребение прошло по обычному протоколу с соблюдением почёсти, соответствующих папскому достоинству, в базилике Святого Петра, недалеко от врат именуемых Судными.